Продолжим наше хождение пилигрима через Бенарес, где, сказано, будет рожден Майтрея. Пересечем старую дорогу на Кадарнат, ведущую к великому Кайласу, место пребывания мощных отшельников и к путевому знаку на Шамбалу. Пройдем затем Лагор с соседними старинными областями. Дойдем до Кашмира где трон Соломона и так называемая гробница Иисуса. В Кашмире жили великие подвижники первоначального буддизма. Там произносилось имя Майтреи. Достигнем границы Ладака. В Драсе вместе с рисунками старого неолита на скалах мы найдем первое изображение Майтреи. Рядом с ним на камне можно увидеть изображение всадника. Опять великий всадник Калки-Аватар Индии и Майтрея, завещанный буддизмом, стоят вместе на одном пути, благословляя путников. В Маулбеке, в древнем месте, наполненном развалинами, можно вспомнить о прекрасном прошлом. У самой дороги, где с древнейших времен проходят караваны, мы были Приветствованы величественным изображением Майтреи, вероятно, изваянным рукой индуса. На обратной стороне скалы китайская надпись. Не есть ли это то самое замечательное изображение, которому Фа Сиен, знаменитый китайский путешественник, посвятил почтительное описание в своих записках. Даже в Ломаюре в этом старом месте Бонпо, этой необъясненной еще полушаманистской религии. К нашему великому изумлению мы нашли изображение Майтреи. Странно было найти его в храме Бонпо, где даже отрицается сам Будда. Но этот призыв к будущему, как видно, проникает даже в самые неожиданные места. В Саспуле, еще более древние изображения Майтреи, не моложе VI века. Старый Лама, показывая нам эту достопримечательность, шептал о скором наступлении новой эры. В этом маленьком уснувшем месте, окруженном развалинами прежних крепостей и храмов на вершинах гор, было так странно слышать о блестящем будущем. Но именно эта преданность будущему дает даже заброшенным местам не только смысл о прошлом, но делает их путевыми вехами к сужденным достижениям. Только покажите старому ламе, что вы понимаете его говор не только грамматически, но и внутренно, и он добавит вам еще многие замечательные указания. И если же покажете ему еще пророчество — полученные вами в Индии или сякими, посмотрите, с каким оживлением попросит он у вас разрешение списать их. Будьте уверены, он не сохранит их только для себя, но бродячие ламы понесут к другим одиноким местам эти знаки возрождения.